Голова одиннадцатая Великий государь, услышав тихий, но вместе с тем радостный голос любимца Вяземского, Иван Васильевич тут же вскочил на ноги, позабыв о недочитанной челобитной в своей руке. Но... Пошевелился государь, а еще один раз открыл глаза. Отмахнувшись от подскочившего с епанчой служки, царь быстрым шагом направился в Успенский собор по пути недовольно поморщившись при виде небольшой толпы, в которой простые москвичи и торговые гости перемешались с боярами князьями да служил им дворянством. Равнодушно пройдя мимо согнутых спин, он вступил в храмовый предел и сразу же увидел такое, что позабыл перекреститься на святые образа. Двое царевичевых стражей держали под руки третьего, так и норовившего завалиться на навзничь, Полыхающие румянцам щеки, шалый взгляд, подкашивающиеся раз за разом ноги. Шлеп. Легкая плеуха от десятника чуть-чуть помогла. В глазах начала появляться осмысленность, да и ноги перестали подгибаться. Вроде бы. Шлеп, шлеп. Никак Хмельнову принял. Увидев великого князя так близко, стражник удивленно округлил глаза, а десятник на всякий случай выдав еще одну увесистую плюшку, загородил его своими широкими плечами. К Дмитрию Иванович подсунулся олух царя небесного. Два шага только и прошел, а потом... О, хорошо, вот как радостно! Словно боженька в душу почеломкал! Не отрывает от повелителя верноподанного взора, десятник резко дернул назад локсем. Хух! Вот так, значит моего его живо назад за ноги вытянули, только он уже словно братину мёда стоялого в себя прокинул. А царевич ещё два раза шевелился, вот. Подойдя к незримой границе, любящий отец оглядел всех грозным взглядом и в наступившей тишине осторожно позвал. Митенька, мальчик, сидевший на холодном каменном полу уже пятую ночь подряд, едва заметно повернул голову на родительский голос и медленно открыл веки, явив всем два полыхающих ярким огнем сапфира. Господь Вседержитель! Некоторое время десятилетний отрок всматривался, словно бы не узнавая, а затем слабо улыбнулся. «Батюшка!» В глазах царевича разом погас неземной огонь, а сам он неуклюже заворочался на своем каменном ложе пытаясь встать на ноги. Решительно шагнув вперед, Иоанн Васильевич ощутил, как его словно бы пронизал насквозь незримый ветер, наполняющий тело свежестью и силой, а разуму дающий необыкновенную ясность и покой. Еще шаг, другой, третий, и окончательно преодолев невеликое расстояние, государь легко, как кушинку, подхватил на руки исхудавшего наследника. государь Развернувшись, владетель царства Русского увидел архипастыря Макария и небольшой кубок в его руках. Губы смочить и унять первую жажду. Двинувшись было к митрополиту, великий князь тут же услышал тихое: "Купель". И сразу переменил направление в сторону отлитой из серебра большой крестильной купели, наполненной чуть больше своей половины. Овладычный митрополит Помедлив, осторожно подошел к месту, где малолетний царевич в полной недвижимости провел последние пять дней, не откликаясь на имя, не вкушая ни влаги, ни пищи. Присел, внимательно разглядывая расписную штукатурку колонны, а вернее отпечаток детского плеча и спины, словно был вплавленный в твердый раствор. Затем склонился еще ниже, разглядывая четкий след небольшой ладони на полу, и недоверчиво ткнул в него пальцем. Каменная плитка, как и ожидалось, оказалась до неприятности твердой. М да а Меж тем, добравшись до купели, Иоанн Васильевич присел на одно колено. Правой рукой удерживая сына, а левой зачерпнул святой воды. Ладонь опустела, а затем его первенец привстал, погружая уже свои руки в большую чашу окончательно утвердился на ногах и ту же наклонился от чегого часть его гривы отросши еще больше и вдобавок покрыввшийся словно бы странным пеплом упала на водную гладь затем аккуратно омыл лицо окончательно убирая с него последние следы засохшей крови и замер разглядывая мокрые пряди спутанных волос еще не так давно бывшие из синей черного цвета а теперь почти сливающиеся с полированным серебром купели. Легонько ударив рукой по своему отражению, царевич довольно улыбнулся, затем сложил ладошки ковшком и зачерпнул воды. Батюшка! Осторожно приложившись, великий князь сделал несколько мелких глотков. Влага была вкусна, как самое изысканное вино, согревала и одновременно было прохладно, растекаясь по жилам и легким, морозным огнем. Смывая все тревоги и печали, удивленно выдохнув, порозовевший Иоанн Васильевич глянул в купель и задумчиво пробормотал. Вот она какая, живая вода! Владыка! А митрополит Московский в Север руси незаметно вставший позади отца и сына, чуть помедлил, разглядывая заметно посвежевшего великого государя а затем тоже испил из детских рук. Выпрямился, на глазах начиная розоветь. Глубоко вздохнул и несколько раз перекрестился на храмовый алтарь. А отрок, выждав некоторое время под его взглядом, провел рукой над массивной серебряной чашей. небрежно но очень характерно «Сынок, поведай-ка нам с архипастерем, что с тобой приключилось». Десятилетний отрок послушно кивнул, открыл был рот и... опять закрыл, повернув голову на гулкий шепот со стороны охраны. Не велено. И десятник постельничьих сторожей, буквально за грифком ощутивший на себе тяжелый царский взгляд, и князь Корбский, напиравший на него с целью проскользнуть поближе к своему господину, как-то резко растеряли свой задор, а потом и вовсе подались в стороны, пропуская великого государя с наследником. владетель царства Московского весьма кстати вспомнил о любопытной толпе снаружи собора, а также о том, что толпа эта имеет свойство увеличиваться. Нет уж, в тюремном дворце как-то оно спокойнее будет, да и важные разговоры там вести заметно сподручнее. Раступись, а ну, дорогу! Увеличилась не только толпа зевак, но и стражи Так что до государевых покоев отец и сын добрались без малейших помех и задержки. Рыкнув стоящему двери рындом, чтобы никого не допускали, кроме отча Макария, разумеется, царь развернулся, отошел от двери и опять превратился в любящего родителя. «Так что с тобой случилось, сыно?» «Я теперь знаю, как скинуть проклятие со всей семьи.» О таком тихо надо говорить, сынок. Прижавшись боком к отцу, его наследник послушно убавил голос. «Себя и Ваньки уже снял, с Дуньки и Федьки тоже сниму. Из тебя, батюшка, только не сразу. Сказано было мне, что если исполню все зароки свои, рот наш будет править еще тысячу лет, а государство прирастет многими землями» жав кулаки так что пальцы побелели от глубоко впившихся в кожу перстней московский государь очень тихо поинтересовался и сколько еще православную вет надобно для этого спасти сто тысяч батюшка ивану васильевичу поначалу показалось что он ослышался затем что он чего то там недо допонял сколько сто тысяч а кроме того Мальчик еще больше приглушил голос и что-то жарко зашептал в отцовское ухо. «Уж так-то точно никто не подслушает. Дело лекарское, так, ага. Это верно, иной в самые лютые сечи выживет, а вот потом от ран, да иной, ну же. Постой, постой. В каждом городе по лечебной избе, да на ту никакой казны не хватит. Долгие мгновения тихого шепота и великий государь сам отстранил от себя первенца, недоверчиво всматриваясь в его усталое лицо. Не путаешь. Серебро и рассыпное золото. В ханстве сибирском да за каменным поясом. Хм, и много ли того добра? Видя, как усердно кивает сын, царь не на шутку озадачился. От таких новостей голова не то, что кругом шла. вообще отказывалась думать И доброе железо, и каменья самоцветные, а еще мрамор, соль и медь. С силой потеряв лицо и не заметив, как одно кольцо оставил на щеке царапину. И он, Васильевич, подвел итог. «Буду думать». Тряхнул головой, прогоняя лишние пока мысли, и для собственного успокоения поинтересовался. «Так ты из-за этого, но ну, в храме, петь джон». Видя, как с губ сына разом пропала улыбка, хозяин покоев, да и дворца с государством тоже, насторожился. Что? Я не расслышал, Митя. Это была плата, отец. Узнав столь многое, я обрадовался. Чуть темного с скинул, так он сразу ожил и град стал. А потом я возгордился, пожелав узнать, как мне быстрее все мои зароки исполнить. Покой, едва слышно скрипнув дверью, вступил митрополит Макарий, приотставший, дабы распорядиться о судьбе живительной воды. Дело новое и необычное, за таким лучше самому доглядеть, потому как даже стражи и та примеривалась отхлебнуть глоток другой. Батюшка, ласково прижав к себе сына, царь быстро ему что-то шепнул, пытливо заглянув в глаза. «Ты продолжай мить». А от архипастыря у нас тайн нету. Двое мужчин, зрелый и пожилой, с одинаковым вниманием уставились на десятилетнего отрока, а тот, прикрыв веки, стал говорить страшные вещи. В год 7079 от сотворения мира, в мае месяце, придет на Русь в силах тяжких хан крымский Девлет-Гирей. Предатели укажут ему дорогу, войско же русская по уговору с ханом Отвлечет своими отрядами Жегемонт Август и придадут огню нечестивые басурмане посады московские земляной до да китай-город, разорят все окрест, захватив полон доселе невиданной многие тысячи христиан, но не меньше их сгинет и в великом пожарище. Открыв почерневшие глаза и поймав отцовский взор, Митя очень четко произнес «восемьдесят тысяч православных душ». Увидев явное понимание столь отчетливого намека, он опять сомкнул веки, откинув голову немного назад. За два года до этого, в месяце сентября, подойдет к стенам Астрахани войско Магометанское, 20 тысяч воинов султана Османского и второе от того числа нукеров хана Крымского. Митрополит и царь, не сговариваясь, дружно перекрестились. Причем Иван Васильевич еще и потемнел лицом. В том же году папеисты, предчувствуя скорый конец жизни Жегемонта Августа, и боясь, что со смертью последнего из династии егеллонов Литвины отшатнуться от Польши, устроят подписание новой унии на великом семье в городе Люблине. По ней Великое Княжество Литовское и Польша навсегда сольются в новую державу, рекомую речью Посполитой, а король станет выборным, на ее землях пописты будут рушить храмы наши, запрещать службы церковные, всячески утеснять священников и люд православный, а также усердно насаждать веру попежную и язык польский. Вновь архипастырь и государь московский перекрестились, и если и иерарх церкви выглядел очень озабоченным столь дурными вестями, то властитель державы начал наливаться холодной злобой. — А что, сыно, Жегемонт и вправду умрет бездетным. — Да, батюшка, в году 7080-м от сотворения мира. Так, — Так-так. — И кто же умастит свое седалище на стол егелонов? — Того мне не открылось, батюшка. Видя, как запнулся десятилетний царевич, его мягко поторопил, одновременно и приободрив, Уже митрополит Макарий. Ты говори, отче, мы тебе верим. Через четыре года от нынешнего в пределы царства православного придет бледный всадник. Услышав о чуме, двое взрослых мужчин разом переменились в лице, жадно слушая и опасаясь лишний раз вздохнуть. Начнется в Полоцке, затем скакнет в городки Озереща, Тропец, Великие Луки и Смоленск. Отметится и в Москве, а уйдет через Новгород и Старую Русу через два полных года. С аморовым поветрием придет и глад великий. Все-таки, выдохнув, митрополит и царь погрузились в мрачные размышления. Воистину, во многих знаниях много печали. Макарий осенил себя размашеным крестом. Все в воле его. он Васильевич, повторяя за ним, согласился. «Тяжкие нам испытания посылает Господь». Все дружно помолчали, затем великий государь, вспомнив о том, что его первенец принес не только дурные, но и очень хорошие вести, слабо улыбнулся. «Ничего, с Божьей помощью мы любую беду одолеем. Зато по испытанию и награда Да, сыно?» Видя, как кто-то расцвел в удивительно светлой улыбке, Отец несколько отвлеченно подумал, что года через четыре сын вырастет, по настоящую девичью погибель, и так-то уже кое-кто из них на него временами поглядывает. ласковый и со всем бережением погладив наследника по пепель на волосой голове, царь осведомился, открылось ли ему что-либо еще. Батюшка только, только не все смог понять. но мольбу мою мне было сказано, что всякому плоду свое время». А за нетерпение своё буду я лишён счастья беззаботного детства. Это как? Архипастырь тактично промолчал, не став встревать в разговор сына и отца. А последний посмурнил и явно вспомнил что-то личное, и притом глубоко неприятное. Ты мой наследник, Митя, а будущие правители всегда взрослеют раньше других детей. Мы с тобой об этом потом поговорим, ладно? Вот и хорошо. «Что еще тебе непонятно?» Вместо ответа мальчик что-то очень тихо прошептал. Что-то, отчего великий князь вдруг странно хрюкнул и явно забыл свои невеселые воспоминания. «И это объяснимо. Годы этак через два-три, пожалуй. Если до той поры сам все не поймешь. Ты ведь у меня тогда совсем взрослый станешь, да? Погоди-ка». Царь резко посерьезнел. «Это что это такое тебе виделось?» Отрых неуверенно пожал плечами. Рождение брата. Великий государь опять довольно заулыбался. Определенно Господь все благ и милостив. Когда? Прости, батюшка, то мне не открылось. Хм. Надо бы Марию порадовать или обождать пока. Ты чего, сынок? Батюшка, так она же пустоцвет, да и умрет уже к тому времени. В 7000 тысяч... 77-м от сотворения мира, она, а через два года и князь Валий Тимрюк Идарович. Разом помертвевшим голосом, мужчина задал один единственный вопрос. «Отравили?» Услышав, что десятилетнему пророку, и это неведомо, великий государь, царь, великий князь иван Васильевич всея руси спрятал лицо в ладонях и сутулился. Молчал в неподвижном сочувствии владычный митрополит. Ожидал новых вопросов наследник, а властитель державы замер в полной неподвижности. Батюшка, царевич погладил родительскую руку. а Может, я на бумаге все запишу, а ты потом, как время будет, и прочитаешь. Отняв ладони от бледного лица, на котором едва заметно выделялись две влажные дорожки от глаз к подбородку, правитель крепко обнул своего наследника. «И то дело, сынок, ты поди еще толком и не оклемался после всего, а я тут на тебя насел, ступай отдыхать, и храни тебя Бог». Оставляя за спиной печального отца и архипастеря Макария, осторожно подбирающего слова утешения и поддержки, Мальчик чуть наклонил голову, чтобы никто не увидел его резко постаревших глаз и тонкой змеиной улыбки. Первым делом помыться, вторым — поглядеть на себя в какое-нибудь зеркальце. Вспомнив, где находится самое большое из виденных во дворце зеркал полированного серебра, Дмитрий недовольно поморщился, мысленно, окруженный со всех сторон стражей, чье количество в очередной раз Увеличила с четырех до шести. Наследник престола лицом напоминал скорее живую статую. «В покое мочи не пойду. Пусть Авдотти поищет что-нибудь другое. Что там дальше? Точно, пора уже остричь волосы. До середины спины в самый раз будет. Ну а потом к малышне. Как я по ним соскучился!» «Брат, ты вернулся?» Не успев вовремя остановиться, царевич Иван со всего маху влетел в старшего брата, угодив головой в уже и так успевший пострадать в родительских объятиях ребра. Ой! Взгерошив и без того растрепавшиеся от быстрого бега волосы на его голове, Дмитрий счастливо улыбнулся и подтвердил «Да, я вернулся».